548. -е. Матерь огни йоги То обстоятельство, что друзья далеки от совершенства, не дает права отдаляться или отделяться от них. Все нуждаются в ярой сердечной поддержке, ибо время очень напряженно. Может быть, кого-то надо лишь слегка поддержать, чтобы он устоял. Отбросим все разъединяющее, будем думать лишь о том, чтобы быть другу опорой. Сейчас в крепкой дружеской руке нуждаются все, кто коснулся учения жизни.